Глава 30. Анги была не просто взволнована. На лице её читалось что-то вроде торжества, улыбка была злой и вызывающей. Я, леди Рэн, не специально, ей-богу, она истово перекрестилась, а только господин Норрис, красивый очень я Он за тобой ухаживал. Ирэн вообще-то не слишком представляла, как здесь могут ухаживать мужчины, но чётко понимала одно: Анги Служанка, а он не просто воин, а капитан замковой стражи. Вряд ли в такой ситуации возможно что-то приличное. Не те условия. Вот схватить Анги и оприходовать в ближайшем углу это да, это, пожалуйста. Но ведь Ричард приказал не трогать её. Только вот приказал-то он это в дороге, когда капитана и рядом не было. Иран внимательно глянула на Анги, а та мялась, явно желая что-то рассказать. Говори уже. Из несколько сбивчивого рассказа служанки получилось следующее. Ещё как приехали, я его и заметила, но и смотрела иногда, никто ведь не запрещал, а он как и не видал меня. Я так-то понимаю, что мне и господин не почину, а только красивый же. Но и всякое ведь бывает. Я не следила, вот я ей не следила, опять перекрестилась. А сейчас шла с кухни, где площадка между лестницей, и там в зал дальше вход, знаете? А там выше это, ну, мисса, она на труде орёт. А я её боюсь, леди, вот я ей гадюка она. Я и не пошла мимо, подождать решила от греха. А сверху ушёл кто-то. Я под лестницу и присела. Там угол совсем тёмный, хоть и неудобно на корточках, а всё лучше, чем это его вот на глаза попадаться. Вот я и спряталась. А сверху солдат спустился. Лица-то я не видела, только одежду до половины. Ну, саблю видела и штаны из кожи. А наверху-то орать перестали, ещё кто-то пришёл, и голоса стали такие какие? Ангему мучительно подбирала выражение, но похоже слово "вкратчивый" ей было незнакомо. Зато она нашла очень верный пример. На вроде как леди берет чего это от лорда своего хотела, вот так же и разговаривала. Слова я не очень поняла, только спустились они на и аккурат рядом стояли. И тискал он её, как девку, стоп. Известие взволновало Ирен. Хотя она сама, пожалуй, не могла бы объяснить, чем именно. Если разобраться, то какая ей разница, кто там кого тискал? А вот если ещё подумать, то как раз очень даже хороший способ подставить миссу Альту. Только кто же Ирен поверит? Она кинулась выяснять подробности. Ты хочешь сказать, что на лестнице капитан тискал миссу своего лорда? Анге, а ты точно видела? Не перепутала ничего? Ты же сама говорила, что с этого места не видно, кто идёт, только нижнюю часть тела видно. Леди Анги обиженно засопела. Сапоги-то у господина с кисточками и пряжками вот тут и вот тут, блестящие такие, и ремешки ещё. Анги наклонилась и тыкала себя пальцем ниже колена, показывая, где именно эти самые блестящие пряжки. Распрямилась Укоризненно глядя на хозяйку, истово перекрестилась и в доказательство добавила: «Чтоб не провалиться, ежели вру, а только ни у кого больше таких нет". «Ангия, служанка: "Ну, это труди, где она была? Как кто ж её знает-то? Может, и ушла, а может и ждала госпожу" Выяснив все до последней подробности, что смогла запомнить Анги, Ирен, немного подумав, достала пять медных монет и подала ей. Это моя благодарность тебе, Анги. И молчи, если жить хочешь. Никому, ни Хилди, ни Риве ни слова. Не дай Бог дойдет до миссы Альта, тебя убьют. Понимаешь ты это? Да не гневжись я в господские дела не полезу, леди Ирен. Понимаю я все. Даже и не бойтесь. Анги перекрестилась. Что и как сделать, Эран не знала. Нет, то, что Ричард должен это узнать, сомнений у неё не вызывало. Возможно, это её шанс на жизнь, и тут она молчать не будет. Только вот как? Как сообщить-то? Анонимно позвонить не получится, мобильников ещё не изобрели. Написать? А вот не факт, что Ричард умеет читать. То, что большая часть лордов в этом мире безграмотный, Ирен уже знала. Хотя брачный договор он же читал, значит, умеет сам. Значит, анонимное письмо. Только как сделать, чтобы ее не прихватили за руку. У нее не было бумаги и чернил. В этом мире, она знала, писали гусиными перьями. Такие она видела ровно один раз, именно на подписании брачного договора. Ирен бродила по комнате и думала, что можно использовать вместо бумаги. Теоретически ткань, практически расплываться всё будет, а потом пазл в её голове сложился как-то сам собой. После обеда, прихватив с собой Анги, она пошла наводить тень на плетень. Навестила Сквайра Гая. Покои его находились ещё дальше, чем комнаты лорда Ричарда. Ирен пришлось пройти по коридорам замка чуть не полкилометра. И вот как раз кабинет Сквайра чем-то был похож на нормальные кабинеты. Свитки, толстые хозяйственные книги, над одной из которых сейчас и работал Сквайр, сидя за большим столом. Выслушав ее просьбу, он удивился, но тем не менее не стал требовать денег. Напротив, похвалил ее за разумную хозяйственность встал сам лично сходил кликнул слугу и отдал приказ. Потом вернулся и с любопытством глядя на леди спросил: "А почему это вы, леди Иран, вдруг решили составить опись имущества? На случай моей смерти родами Сквайр Гай. Сквайргай. Всеми воле Божьей, как вы знаете, я хочу составить опись имущества и перед родами еще и завещание". Сквайр удивленно вздернул брови. Похвальная предусмотрительность леди Ирен похвальная. Могу ли я спросить, в чью пользу вы хотите сделать завещание? Разумеется, в пользу отца и сестры Скваергай. Они будут назначены опекунами моего ребёнка, опекунами со стороны матери. И в случае смерти малыша им отойдёт всё имущество. А отец мой, как вы понимаете, не обидел меня добром. Старшему сыну лорда Ричарда достанутся замок и земли, но титул в любом случае унаследует мой ребёнок. И моё имущество, разумеется, будет оставлено для его блага. Список официального приданого есть у лорда Ричарда. Но ведь ни одну девушку не выдают замуж только с этим. Да и официальное приданое совсем не маленькое, также же уйдёт ребёнку. Сквайргай выглядел вполне обычно, но мысли его совсем не были спокойны. Что-то в этой девице настораживало. Уже одна мысль писать завещание накануне родов странная. Да и такие опекуны не слишком нужны будущему ребёнку. Начнут лезть и проверять, вмешиваться в управление. Нет, это совсем не дело. Конечно, пусть она составит свой список Наверняка, кроме серебряной посуды, есть ещё и украшения, и цена их может быть очень велика. Зато потом, ну, после всего, по этому самому списку они с Ричардом смогут проверить сохранность имущества. Главное не дать ей возможности встретиться с королевским нотариусом. Такая должность дорогого стоит. За неё платят золотом, и передаются они от отца к сыну. Так что запросто может и не получиться подкупить его. Лучше уж следить, чтобы леди из замка не на шаг. А сюда, разумеется, никакой нотариус сам не поедет. Наконец, Луст принёс в кабинет одну из запасных тетрадей. Ему пришлось спешно сшивать листы. Раз уж леди приспичило составить списки, Леди с любопытством развернула тетрадь. Восемь двойных размером почти со стандартный альбом. И писать можно с двух сторон. Хорошо, места хватит. Потом, когда всё закончите, леди Ирен можно будет заказать твёрдую обложку. Так будет удобнее хранить записи. Сквайр Гай улыбнулся. Он точно знал, что никакого потом у леди не будет. Благодарю вас, Сквайр Гай». она поклонилась и вышла. Жаль, конечно, что Ричард поторопился с объявлением наследника. Жаль. В этой вон и порода видна, и похоже, какой никакой характер есть. А мисса его только умеет тряпки клянчить до да горничных по щекам лупить. Купчиха, что с неё возьмёшь? Ни ума, ни воспитания. Сквайр тяжело вздохнул и продолжил работу. Надо всё закончить, пока светло. При свечах он уже писать совсем не может. К себе Ирэн вернулась с большой тетрадью, несколькими гусиными перьями и крошечной стопочкой чернил. Их, леди Рен, можно развести в два-три раза, так что вам этого надолго хватит, сказал ей тот самый луст, передавая тяжёлую глиняную стопочку ей в руки. И именно составлением списка имущества Рен и занялась. Писать пришлось максимально мелко, пергамент нужно экономить. Да и почерк у нее был не слишком устойчивый. Так что строчки чуть кривились в разные стороны. Зато она тщательно следила за некоторыми буквами, выписывая характерные, приметные хвостики и завитушки каждый раз, как встречалась такая. Потому и слечить никто и ничего не сможет. Рвать лист из своей тетради она тоже не стала. В свете истины, что прислал ей отец, последние листы содержали молитвы. Именно оттуда она и добыла лист пергамента, тщательно соскоблив ножом все, что было ранее. Письмо лорду Ричарду она написала печатными буквами, не пользуясь чернилами и гусиными перьями. Она сильно испачкала руки, собирая сажу из камина и разводя ее с яичным белком. Писать пришлось обычной щепкой. И весь вечер ушёл на этот пасквиль. Щепки ломались, не каждый раз сразу же удавалось отколоть от полена именно такую, как нужно. Все использованные она сжигала в камине, точно понимая, нельзя оставлять никаких следов. Письмо лорд Ричард нашёл у себя, вернувшись с обеда. Лист был приколот к его подушке, и никто из слуг не мог объяснить, откуда он взялся. То, что эту мерзость написала леди Ирен, он не сомневался ни минуты, потому что вломившись в ее покои, начал искать следы. Ни бисерный, кривоватый почерк жены, ни тетрадь с хозяйственными записями, которую она как раз заполняла, ничто не говорило о ее участии. Сама леди вызвала приступ гнева тем, что пыталась узнать причину обыска. Как лорд орал на беременную жену, слышали даже во дворе. Когда первый гнев схлынул, лорд попробовал додуматься, кто еще мог это написать. Получается, что жена не врала, когда говорила, что в замке есть соглядатаи лорда Берета. Может, и зря он, Ричард, не сдержался и устроил такой шум. Более того, к вечеру Ричард выяснил, что тетрадь она получила от Сквайра Гая и Луст, старый и доверенный слуга Сквайра, клялся, что именно столько листов он и сшил леди в тетрадь. А советы из этого грязного пасквиля перестали казаться лорду слишком насмешливыми. Свой приступ бешенства он не объяснил никому, хотя почти двое суток слуги предпочитали прятаться от хозяина. Многие отмечали, что в эти дни даже мисс Альта нарвалась на несколько резких ответов. Когда первое бешенство слегка утихло, Ричард задумался. А через три дня, неожиданно для всех обитателей замка, уехал в гости к соседям с небольшим отрядом охраны. Туманно объяснив сквайру, что приглашали давно, но всё времени не было, За отъездом лорда наблюдали все слуги. Слишком нервные выдались дни, каждый хотел убедиться, что гроза миновала. Лорд не так и часто покидал замок, но уж если уезжал, то всегда не меньше, чем дней на десять. Погулять он любил,